Вторая бонусная глава. Десять лет спустя. Как я и предполагала, биатрис довольно часто навещала нас. В том мире девушка нашла человека, что полюбил ее, и теперь они жили на два города — в его и нашем. «Тетя, поиграй со мной!» — пищал мой младший сын, хватая сестру Кальцифера за руку. «Нет, она поиграет со мной!» — нахмурился старший, внешне как две капли воды, походившей на мужа. «Вообще-то тётя пообещала мне пойти погулять в лес», надулась моя средняя дочь. «Мы будем колдовать и осваивать открытие порталов», заявила она. «Не рано ли?» спросила я, обращаясь к биатрис «Нет, в самый раз. Тем более всё будет под контролем. Ты ведь знаешь, что мои порталы получаются лучше, чем ваши с кльцифером «Когда ты уже заведёшь своих детей и будешь занята вместо того, чтобы творить беспредел», проворчал мой муж, заходя в комнату. «Я думаю, это будет скоро», — серьезно ответила она. «А теперь кто со мной осваивать новые грани силы?» И наша дружная троица запищала и последовала за тетей. «Не понимаю я. Мы так же с ними занимаемся. Но почему каждый раз они так радуются, будто мы им запрещаем колдовать, а она разрешает?» «Даже не пытайся понять. Я бросила это дело еще на первом ребенке», — со смехом заметила я. «Кстати, насчет детей. Не кажется ли тебе, дорогая женушка?» что в этом доме не хватает топота маленьких ножек. И муж так хитро посмотрел на меня. «Хм, мы должны серьёзно об этом подумать», начала я, но не успела завершить мысль. Горячие губы завладели моими, а наглый язык проник в рот. Сильные руки притянули меня к гибкому мужскому телу, и мир закружился, как и всегда, когда мы оставались наедине. Годы шли, а наша связь становилась всё крепче, «Любовь все сильнее». «Я так люблю тебя, Алеста», прошептал мне на ухо муж, и я счастливо улыбнулась.